Глава 14. Кто виноват и что делать? В себя я приходил со стойким ощущением, что меня на протяжении достаточно длительного времени кто-то отчаянно молотил ногами. Болела буквально каждая клеточка тела. Если бы не целительская энергия эсты, которая волнами расходилась от моей груди, на которой лежали руки акторианки, то, наверное, милосерднее было бы меня добить. Не знаю, как Эста достигла такого результата, но я с легким удивлением обнаружу, что буквально увешен восстанавливающими бафами, словно новогодняя елка. Тут тебе и повышенная регенерация всего, чего только можно, и множественные эффекты очищения. С легким удивлением я даже увидел баф, повышающий настроение. Стоило мне открыть глаза, как актарианка тут же подскочила и радостно меня обняла. «Тише ты, тише, оглашенная!» Просипел я в душе, очень довольный такому проявлению чувств со стороны девушки. Эста отстранилась от меня и, осмотрев еще раз озабоченным взглядом на предмет незамеченных повреждений, посмотрела мне в глаза и радостно прощебетала. «Мастер Винт, поздравляю! После твоей впечатляющей демонстрации народ акторианцев принял единогласное решение перейти под твою руку», сообщила она и тут же закружилась по комнате в каком-то неведомом завораживающем танце. С трудом оторвав взгляд от таких заманчивых, мелькающих, точенных ножек, я собрался с мыслями и спросил. «А как же эти трое? Они сбежали в твой материнский мир, когда силы оставили тебя. Кстати, что это было? Мы все очень испугались за тебя», — испуганно закончила девушка и подошла ко мне в очередной раз, проверяя действие наложенных эффектов. «Мне бы кто сказал, что это было?» — задумался я и решил проверить логи справедливо предположив, что система не могла пройти мимо такого экстраординарного события. Почти сразу же, с некоторым удивлением, отметил, что логов накопилось вовсе немало, хоть и прошло совсем немного времени. Отмотав их на момент своего запроса в систему, я тут же внимательно сосредоточился на выводимой информации. Сначала все было в рамках нормы и не вызывало каких-либо вопросов. Ровно до того момента, пока я не решился на активацию вживленного в меня артефакта. Активация артефакта воля Акторианца. Ошибка. Недостаточно воли для контроля артефакта. Повторная активация. Внимание. Реализован штраф на активацию артефакта. Затраты маны плюс 500%. Затраты жизненных сил 3% в секунду. Артефакт активирован. Внимание. Критически низкие показатели жизнедеятельности. Воля плюс 2. Однако здравствуйте. Удивленно подумал я. И тут же ринулся проверять описание артефакта. Спустя несколько мгновений я был готов биться головой о землю. Я так спешил догнать значение мудрости до нужных величин, что совсем забыл про другой необходимый параметр для призыва артефакта. Если кто не понял, я сейчас говорю о воле. В настройках артефакта черным по белому прописано, что для его использования необходимо 40 единиц в этом параметре, а у меня на текущий момент их всего 21. Самое настоящее чудо, что я вообще сумел призвать артефакт, и он меня не ушатал при этом». Переводя взгляд на актерианку, я просипел. Оказался несколько неподготовлен к активации артефакта. Такой ошибки больше не повторится. Девушка удовлетворенно кивнула и, отступив от меня на некоторое расстояние, с легкой полуулыбкой произнесла. «Какие будут указания, господин правитель?» «Все-таки мне и правда несказанно импонирует простота и надежность этой девушки. С невероятной теплотой на душе подумал я и сказал». «Собери, пожалуйста, через полчасика всех более-менее значимых жителей нашего города у меня в кабинете. Будем решать, как жить нам дальше». Акторианка кивнула и вышла из моей спальни, где мы все это время находились. Прислушавшись к себе, я с некоторой осторожностью понял, что совершенно не чувствую той разбитости, которая у меня была из-за недосыпа. Глянув на системное время, я на секундочку утратил способность цензурно выражаться. С момента моей потери сознания прошло практически 20 часов, «Двадцать часов бездарно потраченного времени!» Настроение мгновенно испортилось, и я понял, что дальше разлеживаться я не могу себе позволить. Через силу, поднявшись на ноги, я пошел в направлении биржи Найма и мысленно обратился к Зеуронгу. «Ты мне сейчас будешь очень нужен». Спустя несколько минут я уже в очередной раз был на территории биржи. Внутри совершенно ничего не изменилось после моего последнего визита. Все тоже достаточно большое пустое помещение со столом и креслом по центру. Единственное отличие, которое сразу бросилось в глаза — абсолютное отсутствие пыли. Если в прошлый раз я брел в ней чуть ли не по щиколотку, то сейчас все вокруг сияло первозданной чистотой. Я плюхнулся в кресло, и передо мной сразу же открылось знакомое окно с невероятной кучей фильтров. «Ромул, как мне сделать, чтобы ты получил доступ к тому, что вижу я?» — уточнил я у своего помощника, на что сразу же услышал. «Просто мысленно проговаривай, и я все услышу». «В таком случае начнем». Подумал я и, сосредоточившись, начал думать о том, кто мне нужен. Спустя некоторое время я сформировал свой запрос. Верное существо, способное занять пост управляющего полетом в рубке навигации. требования интеллект больше 250, дух – больше 400, контроль – больше 200, воля – больше 120. С каждым уточнением цена найма увеличивалась чуть ли не в геометрической прогрессии. После всех уточнений в верхней строчке появилось существо, называемое Таргун. Глянув на его требования по цене, я даже протер глаза, в надежде на то, что мне померещилось. 28 тысяч единиц Палюма? И эта цена вовсе не найма. Это цена разового перемещения между кругами компиляции. Обалдеть можно! В этот момент активировался Зиуронг. Винт, добавь уточнение, что можно без опыта, и поставь приоритет на тех, кто готов к переезду. Я выполнил рекомендации Ромула, и список тут же увеличился просто до неприличных размеров, осознав, что копаться во всем этом богатстве у меня нет совершенно никакого желания. Я активировал фильтр цены, и краем глаза, оценив запасы финансов, поставил верхнюю границу стоимости, равной 50 единицам палиума. Практически мгновенно список сократился больше, чем на 98%. И глядя на оставшихся кандидатов, я довольно потер руки и прошептал. ну с, с этим уже можно работать». Всего поиск предложил мне 16 вариантов. Трех из кандидатов тут же отмел Зеуронг, мотивировав это тем, что они относятся к одному весьма мерзопакостному виду и работать особо не любят. И еще четырех отмел я, несмотря на то, что их умения весьма впечатляли. Демонам не место в Оставалось 9 существ. С пулом стоимости от 12 до 50 единиц палиума. Визуально они словно соревновались друг с другом. У кого внешность более экстравагантная. Была тут и летающая, пятиконечная, объемная звезда с глазом на каждом луче. Был кто-то похожий на человека, но с почти антроцитовой кожей, и даже какое-то существо, представляющее собой россыпь крохотных звездочек. Глядя на него, мой мозг совершенно отказывался осознавать, как вообще возможно существовать в такой форме. Но однако ж, против фактов не попрешь. Это существо с названием Ирлиари вполне себе существовало и даже обладало весьма мощными значениями параметров. Именно на нем тут же и сконцентрировал мое внимание от чего-то весьма возбудившийся Зиуронг. Винт, Ирлиарий — это вымирающий вид. Их умения настолько ценны, что за ними идет настоящая негласная охота. Эти существа невероятно тонко чувствуют энергию, и им нет равных в манипулировании ей. Этот представитель Ирлиариев проявил недюжинную смекалку, указав в своих предпочтениях место службы в мирах низких кругов. Тем самым он обеспечил себе очень неплохую защиту от всех, кто мог бы посягнуть на его свободу. Одним этим своим решением он доказывает, что является совсем не глупым носителем, а значит, он будет для нас весьма выгодным приобретением. Я еще раз окинул взглядом представленный выбор подходящих существ и, осознав, что никто из них не вызывает в моей душе хоть какого-то отклика, решил послушать совета никогда не подводящего меня Зеуронга. И тут же с моего счета улетело 32 единицы палиума на найм этого необычного существа. Тут же в помещении вспыхнула портальная арка, откуда не спеша выплыло недавно видимое мной существо. «Неизвестно уровень, неизвестно», было написано над его головой, что, если честно, меня несколько напрягало. Сейчас я, по сути, своими руками привел в наш мир существо, чей уровень, судя по полученным параметрам, обретался в районе сотни, а то и больше. Теперь только от его действий зависела моя дальнейшая судьба. Тем временем Ирлиарий задумчиво парил на месте и не предпринимал совершенно никаких действий. Я уже начал переживать о том, что что-то сломал, как внезапно ожил мой системный интерфейс. «Внимание! Получен запрос на языковую ассимиляцию от Ирлиария Арко Начать ассимиляцию? Да, нет». Зная, чего ожидать от этого запроса, я без раздумий согласился и спустя несколько мгновений ощутил знакомое чувство легкой щекотки в голове, которое, впрочем, достаточно быстро сошло на нет. «Здравствуй, призвавший. Для чего тебе потребовался такой, как я?» раздался многоголосый хор голосов со стороны этого существа. уго Надеюсь, он, как и Зиуронг, к свое время привыкнет и начнет обращаться нормально». С изрядной долей опасения подумал я, и, откинув посторонние мысли в сторону, начал говорить. «Добро пожаловать в Эсморуил, уважаемый Идлиари. Я призвал тебя, потому что мне срочно потребовались твои услуги, а по отзывам моего помощника, вы лучший в деле управления энергией!» Тут же последовал равнодушный хор голосов. «Я не буду принимать участие ни в чем противозаконном, одноголосый. Также я не буду накачивать тебя энергией. Вряд ли я смогу помочь тебе в решении твоего вопроса». Я нахмурился такому настрою. Но тем не менее решил не сдаваться. Мне не требуется от тебя ничего противозаконного. Я сорвал печати из мира, и совсем скоро последует переход на следующий круг компиляций. Мне нужен пилот, который сможет занять рубку управления и провести Исмаруил к нужной цели. С каждым моим словом, сияние внутри существа все сильнее разжигалось, и он уже совсем другим голосом сказал: Это меняет дело. Твои земли уже достигли десятого уровня развития. Я покачал головой и, справедливо рассудив, что с таким финансированием, как сейчас, у Ромула это не отнимет много времени, ответил. «Нет, но этот момент наступит уже очень скоро». Ирлиарий повисел в воздухе, о чем-то раздумывая, после чего сказал. «Хорошо. Я поверю тебе, одноголосый. Сколько времени осталось до перехода?» Сверившись с интерфейсом, я тут же сказал. 8 дней, 2 часа, 12 минут». Мой собеседник в очередной раз задумался ненадолго после чего, на мгновение вспыхнув, сказал. «В таком случае нам нельзя терять время. Я не могу ориентироваться в незнакомой местности, как привык. А значит, мне нужно построить карту сфер. Отведи меня в рубку управления, одноголосый». «Воу, воу, не так быстро, уважаемый Ирлиарий. Я не могу рассчитывать только на твое доброе слово и на основании этого доверять тебе. Нужно как-то решить вопрос с твоим наймом». Мой собеседник повернулся ко мне и сказал. «В таком случае ничего не получится. Я не могу работать на условиях, предлагаемых тобой». После чего Ирлиарий полетел в сторону так и не погасшего портала. В этот момент воздух перед ним на долю мгновения сгустился, и я увидел образ синего шара, зависшего перед неудавшимся соискателем. Не знаю, о чем они там говорили, но в конце концов Аркосин повернулся ко мне, и я тут же обнаружил в своем системном интерфейсе интересное сообщение. «Внимание!» Ирлиарий Аркосин уровень 182 просит вашего покровительства. Ваши обязанности. Защита подопечного. Предоставление возможностей к развитию и самосовершенствованию. Выплата пособия в размерах 5 единиц палиума в декаду. Обязанности подопечного. Беспрекословно выполнять любые законные требования владетеля пространственной локации Эсмаруил. Хранить тайные секреты владетеля, а также всех жителей пространственной локации. Внимание! Строго запрещено применение навыков подопечного в вооруженных конфликтах, не затрагивающих территориальную целостность пространственной аномалии Эсморуил. Пробежавшись глазами по весьма простенькому тексту соглашения, я решительно принял его без малейших изменений. Хорошие кадры стоят дорого. А что-то мне подсказывало, что этот Ирлиари — это весьма хороший кадр. А воевать у меня и без него достаточно кандидатов. Тут же, как только я принял соглашение, цвет имени моего нового сотрудника сменился на зеленый, а я, наконец, перестал видеть весьма раздражающие меня знаки вопроса над его головой. Одновременно с этим событием в моем сознании раздался облегченный вздох Зиуронга. «Это было непросто». «Расскажешь?» Кинул я заинтересованную мысль, на что немного засмущавшийся Зиуронг ответил. «Просто рассказал ему о нашем взаимодействии и о том, что я установил с тобой духовную связь». Сразу после этого он согласился остаться. «Неужели духовная связь настолько редкое явление?» Удивленно спросил я, на что Ромул ответил весьма скупо. «За последний десяток лет по вашему летоисчислению зафиксированы лишь семь случаев такой связи». «Эм, кажется, я чего-то не догоняю», озадаченно подумал я, но, заметив, какие взгляды кидает на меня мой новый подчиненный, решил отодвинуть расспросы на потом. Вместо этого я поднял взгляд на него и произнес «Пойдем». Я покажу тебе место твоей будущей службы. Спустя 5 минут мы заходили на телепортационную площадку внутри ратуши. Как только Ирлиари зашел туда, то передо мной тут же появилось ярко-красное сообщение. Внимание владетелю! Осуществлена попытка внедрения в рубку управления пространственной аномалией Смаруил. Нарушитель Ирлиарий Аркосин. Выберите действие. Пропустить. Активировать режим защиты 2БИС. Мысленно жмакнув по первому варианту, Я прошел следом за исчезнувшим пилотом. Когда я переместился внутрь, то поразился произошедшим изменением за такое короткое время. Если раньше тут был сплошной хаос из энергии, то сейчас Ирлиари каким-то непостижимым образом смог за ничтожно малое время сделать так, что вся энергия текла строго по структурированным потокам, целиком подчиненная воле моего нового пилота. Он повернулся в мою сторону и произнес гораздо более мягким голосом, чем общался со мной до этого. «Я благодарю тебя, владетель Винт. Ты сделал очень правильный, а главное, мудрый выбор, что не стал тут ничего трогать и решил обратиться за помощью ко мне. Через неделю по вашему временному исчислению я буду готов принять тебя здесь повторно и выслушать твои предпочтения по миру присоединения. А сейчас у меня будет очень много работы». Ненавязчиво попытался меня проводить Идлиарий, но я все-таки успел задать вопрос. «Хорошо, я тебя понял. Но скажи мне, о каких предпочтениях ты говоришь?» Ирлиарий замер на месте, но, видимо, решил, что ответить будет проще, нежели пытаться меня выставить отсюда. Поэтому начал говорить. «Что ты знаешь о переходе на новый круг компиляции, владетель? Судя по тому, что первокольцо только одно, то твой материнский мир находится на первом круге, и знать ты должен прискордно мало». При переходе на новый круг, твой мир прикрепляется к сфере нового порядка, в вашем случае второго. И именно для выбора правильной сферы нужен пилот, то есть я. Дело в том, что каждая сфера – это, грубо говоря, не заселенная планета А-класса. На каждую сферу присоединяется столько миров, к какому кругу компиляции она принадлежит. То есть с вами на новой планете обязательно кто-то будет. И не факт, что он туда попадет вместе с вами. То есть без пилота вы вполне могли бы выскочить на сферу, которую занимает какой-то мир, скажем, на протяжении пяти лет. Представляешь, что будет? Тебе надо определиться, что ты хочешь от своего нового дома на неопределенное время. То будет твоим соседом? Будет ли он вообще? Ну и все в таком духе. Понял. Я ошеломленно кивнул, придавленной новой информацией. А Идлиари в этот момент сказал. «Ну, раз понял, то не мешай мне работать и займись повышением уровня своих земель. Без десятого уровня, а значит статуса столицы мира, я смогу управлять только непосредственно твоим городом, а это впоследствии понесет достаточно немало проблем». Решив не испытывать терпения своего пилота, я покинул его обитель. И задумчиво смотря вдаль, судорожно думал о действиях, которые в свете новой информации нужно было осуществить. В этот момент со стороны лестницы раздался топот, и вскоре я увидел уже знакомого сержанта, который, заметив меня, сразу перестроил маршрут, и, подойдя ко мне, сказал, «Товарищ Винт, по вашему приказу совещание в вашем кабинете собрано, и все ждут только вас». «Весьма кстати», — подумал я, и, махнув сержанту, двинулся в сторону лестниц